Глава 10. Нина сначала и не думала о беременности, хотя и замечала первые признаки. Но теперь ее постоянно тошнило. Она все забывала, и хотелось спать или плакать, когда она наводила порядок. И она так устала. Но почему не понимала, как будто малыш поедал ее изнутри. Даже при том, что она была счастлива. Даже при том, что ее переполняла любовь. Ее также переполняли тошнота и жога, и каждые пять минут хотелось в туалет. Ей стало трудно поднимать тяжелые коробки с книгами, хотя Ленокс и помогал, насколько мог. И, конечно, всегда оставался риск, что ее фургон сломается. Нина заставляла себя читать книги по техобслуживанию и авторемонту, которые держала в запасе. И ее это раздражало. Но она осознавала мудрость изложенных там советов, ведь ей нужно было знать, как менять шины, проверять масло и так далее. Но могла ли она все это делать, когда ее грудь уже выпирала из всей одежды, а живот всячески доказывал, что все остальное не имеет значения. Нина снова посмотрела на резюме, присланное ей лондонской девушкой. У девушки были прекрасные рекомендации. Но как у работницы детского сада, а не продавца книг, с другой стороны девушка казалась честной, трудолюбивой. Нина вздохнула. Снаружи стояло тихое ясное утро, что казалось странным, потому что с озера поднимался туман, холодный, неприятный. Нина понимала, что таков уж шотландское шотландской Нагорье. Погода могла быть отвратительной, и вы с этим смирялись. Но вдруг, пусть всего два-три раза в неделю могло показаться солнце, просто чтобы сбить вас с толку и привести в восторг. И оно сверкало на утренней росе, выглядывая из-за пурпурных гор вдали. И вы снова и снова прощали Шотландии, ее мокрые утренние часы и темные вечера. Прощали ради бесконечного великолепия ее совершеннейших из всех совершенных дней, какие только могут быть на свете. Может, поэтому никому и не хочется забираться в фургон, подумала Нина, когда внешний мир манит покататься на велосипеде, а то и, это для самых смелых, зовет на пикник. В том случае, конечно, если у них есть непромокаемые коврики и если есть шанс найти подходящее местечко, где греет солнце, но не задувает ветер. Ну, как бы то ни было, Нина поговорила с той женщиной из большого дома, сказав, что, возможно, найдет для нее кого-то, И женщина спросила, она что, преступница?» А Нина ответила, «Нет». И женщина сказала, «Ой, извините». Тогда Нина спросила, нужно ли той девушке, которую она имела в виду, заранее познакомиться с детьми, и женщина ответила, что лучше не надо. Нина взялась за телефон.